Глава 4. Однажды ангел. В холодной зимней ночью я ехал в автобусе в одном из тех, в которые садился каждый день. Ехал не зная куда, не зная где нахожусь и откуда держу путь. Ехал много дней и ночей, не знаю долго ли, коротко ли, быстро ли, медленно ли. Свет давно погасили. Я сидел сзади, справа, в шумном усталом автобусе. Между сном и явью я не спал, я грезил и был ближе к призракам во тьме за окном, чем к собственным снам. Из-под прикрытых век я смотрел на чахлое дерево в бесконечной степи, освещенное косившими фарами дальнего света нашего автобуса. Скалу с рекламным щитом Адикалона, столбы линии электропередачи, грозные огни проносившихся мимо редких грузовиков и одновременно смотрел фильм на экране телевизора, висевшего над креслом водителя. Когда говорила героиня, экран мутнел и становился лиловым, как пальто Джанан. Этот цвет когда-то проник мне в самое сердце. А когда говорил герой, суетливый парнишка, он становился бледно-голубым. «Как всегда, я думал о тебе и вспоминал тебя, когда лиловый и бледно-голубой цвета вдруг объединились в рамке экрана. Но, увы, они не поцеловались. Именно в тот момент, на третьей неделе моих путешествий, Как раз в середине фильма меня охватило поразительной силы беспокойства, чувство утраты, боль ожидания. Я держал сигарету и стряхивал пепел в пепельницу, крышку которой скоро закрою резким ударом лба. И яростное все усиливающееся нетерпение, вызванное нерешительностью влюбленных, которые все никак не могли поцеловаться, превращалось в более глубокое и резкое чувство тревоги. Мне казалось, что приближается то самое истинное и сильное нечто. Кульминационная напряженная тишина. Я услышал, как стонет во сне старик, дремавший рядом со мной, и повернулся к нему. Он сидел, прислонив лысую голову к темному, холодному, обледеневшему стеклу и слегка покачивался. Сто километров и два маленьких убогих похожих друг на друга городка назад, он рассказывал, какие страшные головные боли его мучают. Я предположил, что врач, с которым он собирался встретиться в больнице районного центра, где мы будем завтра утром, может быть, посоветует ему средства от опухоли, прикладывать голову к холодному стеклу. И, посмотрев на черную дорогу, опять сильно встревожился, чего со мной давно уже не было. Что со мной происходит? Чего я так истово жду? Что за нетерпение владело мной? И вдруг что-то взорвалось с оглушительным грохотом. Я содрогнулся, меня вышвырнуло из кресла, я ударился о переднее сиденье, потом налетел на куски железа, жести, алюминия и осколки стекла. Эта сила швырнула меня на них с дикой яростью, и меня согнуло, разорвало, смяло, но я тут же упал назад, а падая, увидел, что стал другим. И Я вновь оказался в том же кресле. Автобус абсолютно изменился. Я задумчиво продолжал сидеть в своем кресле и сквозь синий туман видел, как место водителя и кресло за ним превращаются в осколки, растворяются и исчезают. Так значит, вот что я искал. Вот чего желал. Как хорошо я знал то, что открыл в своем сердце. Покой, сон... Смерть и время. Я был и там, и здесь. Меня окружали покой и кровавая битва, беспокойная, как привидение бессонница, и нескончаемый сон. Вечная ночь и стремительно убегавшее время. А потому я медленно поднялся с кресла, как в замедленной съемке, и прошел мимо трупа юного стюарда автобуса с распухшей рукой, переселившегося в страну мертвых. Из задней двери автобуса я попал в темный сад ночи. В одном конце пустынного бескрайнего сада был асфальт, засыпанный разбитым стеклом, а в другом, невидимом мне, Начиналась страна, откуда не было пути назад. Я бесстрашно направился прямо в сумрак бархатной ночи, веря, что этот край безмолвия есть та страна, много недель являвшаяся мне в мечтах манящим ласковым раем. Я шел наяву, но словно во сне. Я точно шел, но не касаясь земли, может, у меня не было ног. А может я уже не мог ничего вспомнить, потому что теперь я был только там, только там, и только я сам. Оцепеневшее тело и оцепеневшее сознание. Я полон, я переполнен собой. Где-то в сердце райской темноты я присел на краю скалы, потом лег. Надо мной редкие звезды, рядом настоящая скала. Я дотронулся до нее, чувствуя невероятное наслаждение от физического прикосновения. Говорят, в давние времена существовал такой мир, где прикосновение было прикосновением, аромат ароматом, а звук звуком. «Звездочка, скажи, может ли то время, тот мир, показаться этому? Я ведь видел в темноте собственную жизнь. Я ведь прочел книгу и нашел тебя. Если это и есть смерть, то я родился вновь, потому что здесь и сейчас, в этом мире, я был совершенно новым существом, без прошлого. Без воспоминаний Я внимал зову безмолвия Зову, подобного которому никогда не слыхал И спрашивал себя Для чего все это? Автобусы, города, ночи Для чего все эти дороги, мосты и лица? Зачем это одиночество, нападавшее по ночам точно стаи хищных птиц? Зачем бесконечные пустые слова? Зачем время? у которого нет возврата. Я слышу, как что-то потрескивает во Вселенной. И как тикают мои часы. «Время — тишина трех измерений», — сказала книга. Я сказал себе, «Я умираю, так и не поняв, что такое» три измерения, так и не постигнув жизнь, мир и книгу. Я больше никогда не увижу тебя, Джанан. Так я разговаривал с новыми, совершенно новыми звездами, когда вдруг меня посетила простая мысль. Я, оказывается, был ребенком настолько маленьким, что не мог еще умереть. Не ощущая тепло крови, капавшей с олба холодные руки, я почувствовал счастье от того, что прикасался к вещам. Их запах и свет. Счастливый я смотрел на этот мир и любил тебя, Джанан. Позади... Там, где я оставил несчастный автобус на полной скорости, врезавшийся в груженый цементом грузовик, висело цементное облако, напоминавшее волшебный купол, раскинувшийся над мертвыми и умиравшими. Из автобуса строился резкий синий свет. Злополучные пассажиры, оставшиеся в живых, и неудачники, которым вскоре предстояло умереть. осторожно словно ступая на поверхность новой планеты, выходили через заднюю дверь автобуса. «Мама! Мама! Вы остались, а я вышел. Мама!» Кровь, точно мелкие монеты, оттягивает мои карманы. Я хотел поговорить с ними. С мужчиной в шапке. Он полз по земле с пакетом в руках. С аккуратным солдатом, что, внимательно наклонившись, рассматривал дырку на штанах. Со старушкой, болтавшей взахлеб, так как ей представился удобный случай поговорить с самим Аллахом. Мне захотелось рассказать им о неповторимой и совершенной тайне времени. Ловкому страховому агенту, считавшему звезды. Девушке зачарованно смотревший, как мать, рыдая, причитает над мертвым водителем, двум незнакомым усатым мужчинам, которые держались за руки, как влюбленные, и тихонько покачивались, танцуя от радости, что живы. Мне хотелось сказать им, что этот божественный момент свершения судьбы — милость, которую редко доводится получить при жизни таким рабам создателя, как мы а еще рассказать им, что ты, ангел, показываешься лишь раз в жизни, в эти волшебные минуты, под чудесным куполом из цементной пыли. И мне захотелось спросить у них, почему мы сейчас так счастливы? Вы, мать с сыном, крепко обнявшие друг друга, как беззаботные влюбленные, впервые в своей жизни плачет и не сдерживаясь навзрыд. Ты, милая женщина, только сейчас узнавшая, что кровь краснее помады, а смерть нежнее жизни. И ты, счастливая малышка с куклой, застывшая рядом с мертвым отцом, глядя на звезды. Скажите, кто дарует нам эту полноту, эту цельность, эту безупречность, это счастье? Внутренний голос произнес единственное. Выход. Выход. Но я уже понял, что теперь не умру. Пожилая женщина, которая умрет, через несколько минут повернулась ко мне и спросила, где помощник водителя. Ей хотелось прямо сейчас взять свои чемоданы, чтобы успеть утром на поезд. Лицо у нее было в крови. Ее окровавленный билет на поезд остался у меня. Я вошел в автобус через заднюю дверь, стараясь не смотреть в глаза мертвых пассажиров с передних мест, прильнувших лицами к лобовому стеклу. Я услышал звук работавшего мотора. Он напомнил мне жуткий рев двигателей тех автобусов, на которых я ездил. То, что я слышал... Не было безмолвием смерти, ведь меня окружали живые голоса, перекрикивавшие, говорящих с призраками, воспоминаниями и желаниями. Стюарт все еще держал бутылку с водой. Спокойная мать с застывшими слезами на глазах держала сладко спавшего малыша. За окном стоял мороз. Я тоже сел, потому что почувствовал боль в ногах. Мой сосед по креслу, страдавший головной болью, вместе с светливой толпой из передних мест, переселился из этого мира в мир иной, но продолжал терпеливо сидеть в кресле. Когда он спал, глаза у него были закрыты, а когда умер — открыты. Два человека каких-то, не знаю, откуда они взялись, подняли на плечи и вынесли на холодный воздух чьё-то окровавленное тело. Именно тогда я обратил внимание на сказочную случайность, или, если хотите, абсолютнейшую удачу. Телевизор над водительским креслом остался цел и невредим, и влюблённые в фильме наконец-то обнимались. Я стер платком кровь со лба лица и шеи, открыл пепельницу, которую только что захлопнул лбом. С чувством огромного счастья закурил сигарету и стал смотреть фильм. Они целовались снова и снова. Они пили жизнь вместе с помадой из губ друг друга. Почему в детстве, когда шел фильм, во время сцен с поцелуями, я сидел, затаив дыхание? Почему я качал ногами и смотрел не на целующихся, а куда-то чуть выше их, на занавес? Ах, поцелуй, поцелуй! Как сладко было вспоминать вкус того «нечто», Что коснулась мои губы в белом свете, струившемся из ледяного окна. Всего один поцелуй за всю жизнь. Я плакал, повторяя имя Джанан. Когда фильм закончился, я увидел сначала огни, а потом и сам грузовик, который с почтением созерцал картину всеобъемлющего счастья на фоне замерзающих на морозе трупов. В кармане пиджака моего соседа по креслу, все еще бессмысленно смотревшего на экран, я обнаружил огромный кошелек. Звали соседа Махмутом, фамилия Махлер. Его документы, армейские фотографии его сына, похожего на меня а еще очень старая газетная вырезка из почты Дензли за 1966 год о петушиных боях. Денег мне хватит на несколько недель. Свидетельство о браке тоже может пригодиться. Благодарю. В кузове грузовика, увозившего нас, предусмотрительных, живых, в ближайший населенный пункт, Мы лежали рядом с терпеливыми мёртвыми и, пытаясь сохранить тепло, смотрели на звёзды. Звёзды, казалось, говорили нам «Успокойтесь», будто мы не были спокойны. Смотрите, как мы умеем ждать. Пока я трясся в кузове, а мимо проносились торопливые облака, встревоженные деревья и бархатная ночь, Я думал, что охватившее меня чувство безудержной радости в полумраке, в обнимку с мертвецами — достойный сюжет отличного фильма, в котором с небес внезапно спускается любимый ангел, счастливый и веселый, и посвящает меня тайны моего сердца и тайны моей жизни». Однако ничего из того, что я видел в комиксах «Дяди Рывки», не произошло. Так что я остался один на один с полярной звездой, большой медведицей и числом Пи, считая ветви деревьев и столбы линии электропередачи, мелькавшие над нами. Потом я вдруг ощутил и подумал, чего-то не хватает. Этот миг... «Не безупречен. В теле моем новая душа, передо мной новая жизнь, в кармане куча денег, на небе новые звезды. Я обязательно отыщу то, чего мне не хватает, милая моя». «Чего не хватает в жизни?» «Сейчас тебе могло не хватать ноги», — сказала зеленоглазая медсестра, накладывавшая мне шов на колено. Мне велели сидеть спокойно. Ладно. Вы выйдете за меня замуж. Ноги целы, трещин нет. Нет? Ладно. А вы займётесь со мной любовью? И на лоб мне. Несколько швов. От боли из глаз льются слезы. Я знаю, чего не хватает. Я должен был понять это по кольцу на правой руке медсестры. Наверное, она обручена с кем-то, кто работает в Германии. Я стал новым, но не до конца. И я покинул больницу и сонную медсестру. Я пришел в отель «Новый свет» во время утреннего азана и попросил у ночного портье самую лучшую комнату. В пыльном шкафу я нашел старый номер «Периет» и, глядя на фотографии обнаженных девочек, немного поразвлекался. На страницах цветного воскресного приложения хозяйка ресторана вне шанташей выставила на показ свою мебель, сделанную на заказ в Милане, двух кастрированных котов и некоторые части своего пышного тела. Я заснул. Городок Шериньер, где я пробыл около 60 часов и где проспал в отеле «Новый свет» 33 часа, был таким же приятным местом, как и его название. Первое парикмахер у него на столике лежало мыло для бритья опа в упаковке из фольги. Пока я был в этом городе, его легкий ментоловый запах сохранялся у меня на щеках. Второе читальный зал молодость задумчивые старики раскладывая карточных пиковых и бубновых королей поглядывали на статую аттиурка на площади на тракторы немного прихрамывавшего меня, постоянно включенный телевизор, на женщин, футболистов, преступников, мыло и на парочки. Третье. Мальборо. В табачном магазинчике с фирменной вывеской помимо сигарет продавались старые кассеты с фильмами про карате и эротику, билеты национальной лотереи и спортлото, любовные и детективные романы, крысиный яд, И настенный календарь с фотографией красивой девушки, похожей на мою Джанан. Четвертое, закусочное, посол котлеты, хм, неплохо. Пятое, почта. Позвонил домой. Да, мама обычно ничего не понимает, плачет. Шестое, кофейня Шериньер. Я сидел за столиком и еще раз с удовольствием перечитывал в газете «Фюриет», который два дня носил с собой заученную наизусть маленькую заметку о нашей благословенной автокатастрофе. Погибло 12 человек. Как вдруг у меня из-за спины, как тень, возник человек лет 35-40, похожий то ли на наемного убийцу, то ли на агента тайной полиции. Он вытащил из кармана часы, назвал мне их марку «Зенит». И вдруг прочитал стихи. Почему же в песнях безумца вино пьют всегда не от смерти, а только из-за любви? Говорят в газете, что вы катастрофы вином той пьяны. И не дожидаясь моего ответа, Вышел из кофейни, оставляя за собой шлейф запаха мыла для бритья опа. Во время прогулки, закончившейся на автовокзале, я подумал, почему в каждом симпатичном городке всегда есть свой счастливый сумасшедший. Этого любителя вина и поэзии не было видно ни в одной из двух пивных милого города, где я почувствовал пьянящую жажду, такую же сильную, как мысли о любви к тебе, Жанна. Сонные водители, усталые автобусы, небритые стюарды, отвезите меня в ту неизвестную страну, куда я так хочу попасть. Отвезите меня к порогу смерти, где я, лишенный сознания, сокровавленной головой, смогу стать другим. Вот о чем я думал когда покидал городок Шериньер на заднем кресле автобуса марки «Магерус» с двумя швами на лбу и толстым бумажником погибшего человека в кармане. О, ночь! Длинная-предлинная, ветренная ночь! Мимо темного зеркала моего окна пролетали деревни, черные загоны для скота. Вечно зеленые деревья, печальные заправки, пустые рестораны, безмолвные горы, испуганные зайцы. Иногда я подолгу смотрел на дрожащий вдалеке свет какого-нибудь домика. Мечтал о жизни, каждое мгновение, которое пройдет в лучах этого света. Искал в той счастливой жизни место для себя и Джанан. Пока автобус постепенно отдалялся от дрожащего луча света, Я мечтал оказаться не в трясущемся кресле автобуса, а под крышей того дома. Иногда я засматривался на пассажиров автобусов, медленно проезжавших мимо меня на заправках, стоянках, перекрестках, на узких мостах, и представлял, что вижу среди них Джанан. Полностью отдаваясь фантазиям, я воображал, что догоняю этот автобус, прыгаю в него и обнимаю Джанан. Временами я чувствовал себя настолько уставшим и утратившим надежду, что мне хотелось оказаться на месте курившего за столом кафе человека, которого я видел через щелку в занавесках, когда ночью наш автобус проезжал по узким улочкам какого-то городка. Но я-то знал, что по-настоящему мне хотелось быть в другом месте, в другом времени. В другом мире, там, среди мёртвых и умирающих свидетелей встречи, случая и судьбы. В том мгновении счастья бытия, когда душа ещё не решила покинуть тело или остаться в нём. И перед прогулкой на седьмое небо, на пороге страны, откуда нет возврата, стараясь привыкнуть к ее сумрачному пейзажу из рек крови и грудбитого стекла, я с удовольствием подумаю, ходить или не входить, вернуться или уйти. Интересно, какие там в той стране рассветы. Интересно, как это — оставить свой путь и исчезнуть в темноте бездонной ночи. Меня охватывала дрожь, когда я думал о стране, где властвует неповторимое время, и о том, что оставлю себя и буду другим. Может быть, буду с Джанан. Швы у меня на ноге и на лбу начинали зудеть от нетерпения в ожидании невиданного счастья. «Эй, вы! Пассажиры ночных автобусов, вы!» Обиженные друзья мои, я знаю, что вы тоже ищете время, где не будет притяжения земли. Вы ищете его не для того, чтобы оказаться там или остаться здесь. Вы ищете его, чтобы стать другими и гулять в садах покоя, что между двух миров. Я знаю, что болельщик в кожаной куртке едет не на утренний матч, он ждет автокатастрофы, чтобы превратиться в окровавленного героя в алых одеждах. Я знаю, что пожилая беспокойная дама, которая все время что-то достает из полиэтиленовой сумки и пихает в рот, едет не к своей сестре и племяннику. Она торопится к порогу иного мира. Инспектор кадастрового управления, который одним глазом смотрит на дорогу, а другим в свои сны, ездит вовсе не с проверкой зданий в Вилоеде. Он ищет тут точку пересечения миров, где все строения данут истории. Я уверен, что влюбленный бледный лицеист на переднем сиденье мечтает не о своей возлюбленной, он мечтает о мощном ударе и страстном поцелуе с лобовым стеклом. Мы открываем глаза и глядя в дорожную тьму, пытаемся понять, настал ли этот волшебный час всякий раз когда шофер резко тормозит или автобус разгоняется? Нет, опять не настал. Я провел в автобусном кресле восемьдесят девять ночей, но так и не узнал, как пробьет этот счастливый час. Однажды автобус резко затормозил, и мы врезались в грузовик, груженный курами. Но ни один сонный пассажир не пострадал. Куры тоже. В другой раз, ночью, наш автобус легко скользил по обледеневшей дороге в пропасть. А я уже видел сияние Господа и предвкушал, что вот-вот познаю ту единственную тайну, что объединяло бытие, любовь, жизнь и время. Как вдруг шутник автобус завис во тьме на краю Я где-то читал, что судьба не слепа, а невежественна. Судьба, думал я, утешение тех, кто не знаком со статистикой и теорией вероятностей. Через заднюю дверь автобуса я спустился на землю. Через заднюю дверь я вернулся в жизнь. Через заднюю дверь Я проник в кипучую жизнь автовокзалов. Приветствую вас, продавцы семечек, кассет, уличного лото, полные мужчины с чемоданами в руках, пожилые дамы с полиэтиленовыми пакетами. Чтобы не поручать дело судьбе, я искал самые дряхлые и развалившиеся автобусы. Я выбирал самые извилистые горные дороги, самых сонных водителей, самые ненадежные фирмы. Быстрее ветра, поездка на лету, настоящее путешествие, экспресс-путешествие. Стюарды бутылками лили мне на руки одеколон, но ни один лавандовый одеколон не пах так, как пахло лицо, которое я искал. Стюарды разносили маленькое печенье на подносах под серебро, но ни разу мне не попалось такое печенье, которая давала к чаю мама. Я ел турецкие шоколадки без шоколада, но не испытывал удовольствия, до да дрожи в ногах, как в детстве. Иногда приносили корзиночки с разными конфетами, карамельками. Но среди всяких Рути, модель Голден мне ни разу не попались любимые карамельки дяди Ревки Новая жизнь. Во сне я считал километры а наяву видел грезы. Я съеживался в кресле, становился маленьким и, постепенно сжимаясь и сжимаясь, поднимал ноги на сиденье и фантазировал, что предаюсь любви с соседом по креслу. Проснувшись, я обнаруживал его лысую голову у себя на плече, а беспомощную руку у себя в руке. Каждую ночь я сначала исполнял роль осторожного человека, затем становился приятелем-собеседником, очередного несчастливца. А к утру мы уже были такими близкими друзьями, что я хранил все его тайны. Курите? Куда едете? Чем занимаетесь? В одном автобусе я назвался молодым сотрудником страховой компании, путешествующим из города в город, а в другом — холодным, как лед. Объявлял, что скоро женюсь на дочери моего дяди, которая почему-то вспомнилась мне. Я вел себя так, как ведут те, кто ждет появления НЛО, и однажды рассказал какому-то дедушке, что жду ангела. В другой раз пообещал кому-то починить все его часы. «У меня Мовадо», — сказал дяденька со вставной челюстью, — «идут исправно». Когда владелец исправных часов спал с открытым ртом, мне показалось, я услышал тиканье точного механизма. Что такое время? Судьба, случай. Что такое жизнь? Время. А что такое несчастный случай? Жизнь. Жизнь. Новая жизнь. Итак, ангел, повинуйся этой простой логике. Поразительно, что ее раньше никто не пользовался. Я решил отправиться не на автовокзалы. Я решил искать свою судьбу. Я видел безжалостно проткнутых насквозь пассажиров передних мест автобуса, вероломно врезавшегося сзади в грузовик со строительным железом. Я видел шофера, отправившего неуклюжий автобус в пропасть, чтобы не задавить кошку. Его труп был так зажат железом, что его не могли вытащить. Я видел разможженные головы, разорванные тела, оторванные руки, внутренности водителей на руле, мозг, похожий на разбросанные капустные листы, окровавленные уши с сережками, разбитые целые очки, зеркала, цветные кишки, заботливо разложенные на газете, расчёски, раздавленные фрукты и монетки, выбитые зубы, детские бутылочки и ботинки. Я видел души и предметы, освещённые этим мгновением. Однажды холодным весенним вечером я узнал в дорожной полиции в Коне, что недалеко от озера Тузгелю безмолвности пилоп в лоб столкнулись два автобуса и поспешил туда. Прошло полчаса с тех пор, как раздался грохочущий взрыв их счастливого и пылкого слияния, на волшебство, что наполняет жизнь смыслом, ради которого стоит жить. все еще витало в воздухе Я стоял среди машин полиции и жандармерии, разглядывая черные колеса одного из автобусов, перевернувшегося от удара, и вдыхал приятный запах новой жизни и смерти. У меня дрожали ноги, шов на лбу ныл, но я решительно, словно опаздывал на какую-то встречу, шел в тьме мимо растерявшихся выживших пассажиров. Я поднялся в перевернутый автобус и с удовольствием пробирался среди сломанных кресел, наступая на очки, стекла, цепочки и фрукты, не выдержавшие земного притяжения и рассыпавшиеся по потолку, когда мне показалось, что я что-то вспомнил. Когда-то я был кем-то другим, и этот другой хотел стать мной. Когда-то давно я мечтал о жизни, где время мягко сгустилось, а цвета омывали бы мое сознание водопадом. Ведь мечтал, правда? Мне вспомнилась книга, оставленная мной на столе. Я подумал, что книга лежит и смотрит на потолок моей комнаты, как мертвецы смотрят в небо. Я представил, как мама держит книгу там, над моим столом, среди вещей моей прежней жизни, прерванной наполовине, я хотел сказать ей: "Мама, смотри, среди битого стекла, крови и трупов я ищу рубеж, откуда будет видна новая жизнь". Но тут я заметил кошелек. Один из мертвецов перед смертью скорапался по креслу к окну и, вылезая наружу, Случайно обронил кошелек. Оставил его в подарок живущим. Я взял кошелек, положил в карман. Но это было не то, о чем я только что вспоминал и не мог вспомнить. Я думал о другом автобусе, видневшемся из-за занавесочек на искореженных окнах, и читал надпись на нем. Буквы были красного и мертвенно-синего цвета. Она гласила «Удачное путешествие!» Я выпрыгнул из разбитого окна и, наступая на окровавленные осколки стекол, побежал туда, мимо трупов, еще не увезенных полицией. Если я не ошибся, это был тот самый автобус, который шесть недель назад доставил меня целым и невредимым из какого-то заштатного городка в маленький темный поселок. Через разбитую дверь я вошел внутрь старого знакомца, Сел в кресло, в котором ехал шесть недель назад, и стал ждать чего-то. Чего я ждал? Может быть, ветра? Может быть, назначенного часа? А может, какого-то странника? Сумрак постепенно отступал. Я почувствовал, что в других креслах сидят люди живые и мертвые. Я слышал, как они призывали неведомых духов, до да хрипоты спорили со смертью о рае, разговаривали с красавицами из своих ночных кошмаров. А затем мое чуткое сердце заметило нечто более важное. Я посмотрел на то, что когда-то было водительским местом. Там не было ничего, кроме приемника. Среди криков, хрипа, плача на улице, вздохов и дуновения лёгкого ветра, звучала музыка. На мгновение настала тишина, а свет стал усиливаться. В облаке пыли виднелись счастливые призраки умерших и умиравших. Путник. Ты прошел столько, сколько смог. Но я думаю, ты сможешь пройти еще. Ведь ты не знаешь, есть ли за дверью, перед которой ты стоишь, сад, а за ним еще одна дверь, а за ней еще один сад, где смешались смерть и жизнь, смысл и действие, случайность и время, свет и счастье. Ты не знаешь, наступит ли этот миг. и пребываешь в сладостном предвкушении. Внезапно меня снова охватило желание оказаться и там, и здесь. Кажется, я услышал какие-то слова. Я почувствовал озноб. И тут вошла ты. Моя красавица. Моя Джанан. Ты была в том же светлом платье, которым я видел тебя в последний раз в коридоре, Ташка шла. Твое лицо было в крови. Я не спросил, что ты здесь делаешь, и ты не спросила, а ты. Потому что нам обоим все было ясно. Я взял тебя за руку и усадил на сиденье рядом с собой, кресло под номером 38 нежно отер тебя кровь с лба и лица носовым платком в клетку, купленным в городе Шериньер. А потом, моя милая, я взял тебя за руку, и мы долго сидели, молча. Светало, пришли спасатели, а из приемника погибшего водителя Звучала наша песня.